Смерть Сталина и Бериевская перестройка. 5 марта 1953 года после трёхдневной агонии от последствий инсульта скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Версия, будто он был отравлен в результате заговора Маленкова, Берии и Хрущёва, отстаиваемая многими публицистами, в том числе автор ханам автор Хановым в книге Загадка смерти Сталина хороша для приключенческого романа, однако противоречит многим твёрдо установленным обстоятельствам последних дней вождя. В частности, не существует яда, который провоцирует инсульт Да ещё такой, после которого больной живёт ещё в течение нескольких дней. А то, что у его сыфа Весериёныча был именно инсульт, доказывается сохранившимся журналом болезни и позднейшими воспоминаниями врачей, находившихся у постели больного. Слишком много лиц пришлось бы посвятить в тайну покушения, чтобы замести следы насильственной смерти. Не менее важно и то, что ни один из предполагаемых заговорщиков, ни Берия, ни Бленков, ни Хрущёв не контролировали Кремлёвскую охрану, что было абсолютно необходимым условием для успеха попытки отравить Сталина. Версии же, будто Иосиф Иосифович пытались довести до инсульта, провоцируя попасться в баньке или подливая сухого вина, слишком уж неправдоподобны. Такого рода делах никогда не действует на авось, то ли помрёт, то ли нет. Думаю, что сама версия отравления Сталина родилась под впечатлением дела врачей. Сталинским саратникам приписывается воплощение в реальность того, о чём они обвинили арестованных кремлёвских медиков. После смерти Сталина к власти на короткое время пришло коллективное руководство, в составе формального преемника Сталина Маленкова, ставшего председателем Совета министров, Хрущёва, возглавившего работу секретариата ЦК, и двух первых заместителей председателя правительства Молотова, занявшего также пост министра иностранных дел, и Берии, возглавившего МВД, поглотившее МГБ. Хрущёв в своих мемуарах утверждает, что Берия в ходе дележа портфелей у гроба Сталина добивался поста главы объединённого МВД. Сергей Берия оспаривает рассказ Хрущёва. В марте 1953 года мой отец возглавил МВД СССР. никакого желания идти на эту должность у отца не было к сожалению в своих нашумевших мемуарах некий-то сергей ич хрущёв не написал как в течение нескольких дней просидел у нас на даче уговаривая отца после смерти сталина ты должен согласиться и принять мвд надо наводить там порядок Отец отказывался, мотивируя это тем, что чрезмерно загружен оборонными вопросами. Нопольют бюро всё же сумело настоять на своём. Аргументы оппонентов отца были не менее вескими. Он в своё время немало сделал для восстановления законности в правоохранительных органах, а сейчас ситуация такая же и требует вмешательства компетентного человека. Отец был вынужден согласиться. Думаю, это все делалось с дальним прицелом – списать в будущем все грехи на нового главу карательного ведомства. Надо ведь было как-то объяснить народу и довоенные репрессии, и последующие преступления системы. А отец, как признавался впоследствии сам Хрущев, действительно оказался удобной фигурой. К сожалению, нет никаких документов, позволяющих прояснить вопрос – Действительно ли Берия сам стремился встать во главе нового объединённого МВД или согласился на это назначение только под давлением других членов руководящей четвёрки? Свои резоны есть и у той, и у другой версии. С одной стороны, Берия действительно мог стремиться поставить под свой контроль столь мощный инструмент, каким являлось карательное ведомство. Пост руководителя МВД вроде бы давал ему серьёзные козыри в борьбе за перераспределение власти в рамках четвёрки. С другой стороны, существовали веские доводы и за то, чтобы не стремиться занять это кресло, памятуя, что почти все предшественники во главе НКВД, МГБ либо умерли не своей смертью Ягода Ежов, либо к тому времени сидели в тюрьме в ожидании почти неизбежной казни Абакумов. Да и непосредственного предшественника Берии, бывшего главу МГБ Семёна Денисовича Игнатьева, от репрессий спасла только развернувшаяся борьба за власть. Лаврентий Палыч был настроен, если не расстрелять то посадить Семена Денисовича за фальсификацию дела врачей и дела ЕАК, но не успел. К тому же само по себе МВД, как и прежде НКВД, никаких серьезных акций никогда не предпринимало. Для таких акций всегда требовалась предварительная санкция высшего политического руководства, а точнее Сталина. Да и смену караулов в карательном ведомстве Иосиф Исаёнович за свою жизнь проводил целых 4 раза, и никаких серьёзных проблем при этом для устойчивости его власти не возникало. Правда, оказавшись во главе МВД, Берия мог надеяться, что против него самого это ведомство действовать не будет. Однако опыт прошлого говорил, что потерявших доверие Сталина руководители НКВД, МГБ либо сначала перемещали на другой, менее значительный пост, а потом арестовывали ягоды ежёв, либо даже сразу снимали и арестовывали обокумов. Дело в том, что у руководителей НКВД на самом деле никакого реального выбора не было. Отказаться подчиниться решению политбюро о снятии с поста для них было равносильно объявлению мятежа. Но сил для государственного переворота у НКВД МГБ при всём могуществе не было. Красная армия справилась бы с войсками НКВД, а Кремлёвская охрана, в 1953 году входившая в состав Главного управления охраны, лишь номинально подчинялась главе карательного ведомства, а фактически контролировалась лично Сталиным. Однако и тут следует сделать важную оговорку. Такое положение с карательными органами сохранялось при Сталине в условиях жёстко отлаженной вертикали и единоличной власти. После его смерти в условиях коллективного руководства не было ни одного общепризнанного вождя. Между членами четвёрки шла подковёрная борьба за власть. Тут такое сильное ведомство, как МВД, могло на некоторое время получить самостоятельное значение, так как эффективного контроля сверху за его главой, членом Верховной Четверки, все-таки не было. Конечно, становясь во главе МВД, Берия тем самым понижал роль спецкомитета, который для него отходил на второй план. Но объективно роль этого оборонного монстра и так подходила к концу. Атомные бомбы и первые боевые ракеты уже были сделаны, и работы по созданию водородной бомбы в 1953 году вышли на финишную прямую. Теперь уже концентрации усилий по созданию новейших видов вооружений не требовало существование специального ведомства гиганта. Но для Берии существовали и серьёзные аргументы за то, чтобы не соглашаться на высокий пост главы объединённого МВД. За те семь с лишних лет, когда Лаврентий Палыч не руководил дорогими органами и его выдвиженцев там практически не осталось, Ему предстояло чистить ведомство от людей Абакумова и Игнатьева, особенно на местах, а это требовало значительного времени, несколько месяцев, а то и лет. Так что эффективным средством борьбы за власть для Берии МВД могло стать далеко не сразу. Кроме того, чтобы произвести там смену караула, ему пришлось забрать в МВД своих людей из аппарата спецкомитета, что, в свою очередь, существенно ослабило эту структуру. В тот момент вполне эффективную и дееспособную. Берия, если верно утверждение его сына, вполне мог полагаться на спецкомитет как средство своего влияния в правящей четверке. Особенно, если бы во главе МВД удалось поставить одного из своих людей – Гоглидзе или Берия. вясного. Лаврентий Палыч ратовал за повышение роли хозяйственных органов и соответствующее ослабление роли партийных органов в решении экономических, социальных и текущих политических вопросов, предлагая на откуп последним общую стратегию и идеологию. Если бы его задумка удалась, спецкомитет обрёл бы значительную независимость от партийных инстанций. в перспективе можно было подчинить ему все оборонные отрасли, а это фактически половина экономики страны. В этом случае отпала бы и привязка деятельности спецкомитета к конкретным проектам разработки ядерного, термоядерного и ракетного оружия. Тогда без договорённости с Берией премьер Маленков не смог бы принять ни одного серьёзного решения. Хрущёв же, курировавший партаппарат, вообще рисковал превратиться во многом в номинальную фигуру. Не исключено, что верно предположение Серго Лаврентьевича о том, что Маленков и Хрущев изначально готовили для Берии политическую ловушку, предлагая ему возглавить МВД. Предпринятая Лаврентием Павловичем чистка, как можно было легко спрогнозировать заранее, не могла вызвать восторга у подавляющего большинства высоко поставленных сотрудников органов. Памятуя о прежних чистках, они опасались не только за свои должности, но и за жизни. Кроме того, в период правления Игнатьева фигуры бесцветной и несамостоятельной в аппарат МГБ как в центре, так и... на местах было направлено немало кадровых партийных работников. Местные партийные вожди, секретари обкомов и республик видели в этих выдвиженцах свою опору и были недовольны, когда с подачи Берии их стали увольнять из органов. Всё это создавало как целый ряд конфликтов в самом МВД, так и дополнительный конфликт Берии с партаппаратом.